Когда Эйми исполнилось три, Джиннет осталась без отца. Он умер не то от инфаркта, не то от инсульта. Проверить и уточнить никто не удосужился. Приступ случился зимним утром, когда отец брел грузовику, чтобы поехать на элеватор. Он успел поставить кружку с кофе на крыло автомобиля, ни капли не пролил. Ее упал замертво. Джиннет по-прежнему работала в коробке, но денег не хватало даже на то, чтобы прокормить себя и Эйми. а брат, служивший где-то во флоте, на письма не отвечал. Бог создал Айову, чтобы люди уезжали и никогда не возвращались. Любил повторять он. Как жить дальше, Джиннет не представляла. Однажды в коробке появился мужчина. Билл Рейнольдс с собственной персоной. Он изменился и явно не в лучшую сторону. Билл Рейнольдс, которого помнила Джиннет, К чему лукавить? Порой она его вспоминала, хотя в основном разные мелочи, вроде того, как при разговоре он откидывал назад рожеватые волосы, как дол на кофе, даже на остывший. Источал теплое сияние, притягивающее не хуже магнита. Так светятся при надламывании неуновые палочки. Сейчас это сияние исчезло. Билл заметно постарел и похудел. Небритый, непричесанный, сальные волосы торчат в разные стороны. Одет не в отглаженную рубашку Пола, как четыре года назад, а в обычную рабочую рубаху, вроде той, что носил отец Джиннет. Рубаха не заправлена, под мышками пятна. Казалось, он спал на улице или в машине. Прямо от двери Рейнольдс перехватил взгляд Джиннет, и она прошла за ним в кабинку в глубине зала. «Что ты здесь делаешь?» – спросила Джиннет. И «Я ее бросил». Ответил Билл, и Джиннет почувствовала запах пива, пота и грязной одежды. Сел в машину и уехал. Я свободный человек, Джиннет. Я бросил жену. И ты ехал из Небраски, чтобы мне об этом сообщить? Я думал о тебе. Билл откашлялся. Много думал. Я думал о нас. О нас? Нас не существует. Нельзя же просто так валиваться и с порога заявлять, что думал о нас. «Мне можно», – Билл расправил плечи. «Можно, и я заявляю». «Не видишь, я занята. Просто так с тобой болтать не могу. Ты должен сделать заказ». «Хорошо», – кивнул Рейнольдс, глядя не на меню, а на Джиннет. «Тогда мне чизбургер, колу и чизбургер». Джиннет записывала заказ, но слова расплывались, и она поняла. Из глаз текут слезы. Когда она в последний раз высыпалась? Месяц? Год назад, с хроническим переутомлением, Джинет боролась из последних сил, но всему есть предел. Порой ей хотелось что-то изменить. Постричься, получить аттестат, открыть магазинчик, перебраться в настоящий город вроде Чикаго или Де-Мойна, снять квартиру, завести друзей. Перед мысленным взором Джинет то и дело возникала картинка. Она в ресторане. Нет, в кофейне. Но очень хороший. На улице осенняя сырость и холод, а она уютно устроилась за столиком у окна и читает книгу. На столе чашка с горячим чаем. Вот она отрывается от чтения и смотрит в окно, на людей в теплых пальто и шляпах, на собственное отражение. Но сейчас тот образ казался далеким и чужим, картинкой из нереальной жизни». реальностью была Эми, которая в дремном детском саду подхватывала то простуду, то кишечную инфекцию, и отец умер شبه одночасья, раз и нет человека. А тут ещё Бил Рейнольдс сидит перед ней, точно отсутствовал не 4 года, а секунду. Зачем ты так со мной? Рейнольдс долго смотрел в глаза Джинет, а потом коснулся её руки. Давай встретимся после твоей смены. Пожалуйста. В итоге Билл поселился у них с Эмми. Джиннет не помнила, сама ли его пригласила или просто так вышла. В любом случае, она вскоре об этом пожалела. По сути, что представлял собой Билл Рейнольдс? Он бросил жену и сыновей, Бобби и Билли в бейсбольной форме и дом в Небраске. Понтиак исчез вместе с работой. При нынешнем состоянии экономики покупатели вымерли. Жаловался Рейнольдс, А потом хвастл, что у него есть план, который, похоже, заключался в круглосуточном безделье и нежелании убирать за собой посуду. И это при том, что Джинет по-прежнему вкалывала в коробке. Месяца через 3 пьяный бил впервые её ударил. Он тотчас разрыдался, снова и снова твердя, что этого больше не повторится. Рухнул на колени и причитал: "Словно это джин ты его обидела". Она мол должна понять, как ему сложно, как не просто пережить перемены. Это выше человеческих сил. Он любит её, сожалеет о случившемся и клянётся, что больше никогда, никогда пальцем не тронет ни её, ни Эми. В полном замешательстве Джинат Саман начала извиняться. В первый раз Рейнольдс ударил её из-за денег. Потом наступила зима. Денег на счету Джинат не хватило на мазут. И он ударил ее снова. «Мать твою! Неужели не видишь, что я в полном дерьме?» Удар оказался настолько сильным, что Джиннет потеряла равновесие и растянулась на полу кухни. Поразительно, но в тот момент она поняла, что пол весь в пятнах, а у узнавания шкафчиков скопились плотные комки пыли. Часть разума ужасалась запущенности кухни, а часть рассуждала. «Джиннет, у тебя же мысли путаются!» пах уже бил вышеб тебе последние мозги, поэтому в такой момент ты думаешь о пыли. Со звуками тоже творилось странное. Эми смотрела телевизор на втором этаже, а Дженет, казалось, песенка лилового динозавра барни раздаётся у неё внутри. Где-то далеко раскатал мотор автоцистерны, которая выезжала со двора и сворачивала на просёлочную дорогу. "Это не твой дом", заявила Дженет. И то верно. Бил достал бутылку виски Old Crow и хотя было всего лишь 10 утра, плеснул в банку из-под варенья. Потом устроился за столом и вытянул ноги. Мазут тоже не мой. Дженнет перевернулась на живот, но встать не смогла. Целую минуту она смотрела, как Бил потягивает виски. Убирайся. Бил засмеялся, покачал головой и хлебнул виски. Выгоняешь меня, а сама на полу валяешься. «Вот умора!» «Я серьёзно. Убирайся!» В кухню вошла Эмми, держа в руках плюшевого кролика, которого повсюду носила с собой. На девочке был красивый комбинезон с вышитой на грудке клубникой. Джиннет недавно купила его вош-кош-бегош. Одна бретель расстегнулась и упала на пояс. «Нет, Эмми в туалет хочет, вот и расстегнула», – догадалась Джиннет. «Мамочка!» «Почему ты на полу?» – пролепетала малышка. «Все в порядке, милая», – ответила Джиннет и в подтверждение своих слов встала. В левом ухе звенело, перед глазами, совсем как в мультфильмах, кружились птички. На правой ладони запекалась кровь. Эх, знать бы еще откуда. Джиннет подняла ими на руки и постаралась улыбнуться. «Видишь, мама просто упала. Ничего страшного. Хочешь на горшок? Да, солнышко?» Нет, но ну ты посмотри. Ухмыльнулся Бил и при구бил виски. Виделаб ты себя, шлюха безмозглая. Девчонка не бость не моя. Мама, ты порезалась. Эми показала на лицо Джинат, на носу кровь. То ли от слофреналца, то ли от вида крови, малышка разрывелась. Вот дорище, чего она творила? Посетовал Бил и пробурчал, обращаясь к Эми. Ладно, ладно, успокойся. «Ничего страшного, иногда люди ругаются». «Повторяю, убирайся отсюда». «Как же ты справишься, скажи на милость? Сама ведь даже мазут в котел не зальешь». «Думаешь, я этого не понимаю? Ничего, как-нибудь справлюсь». У имени началась истерика, и Джиннет, по-прежнему державшая ее на руках, почувствовала, как по животу течет что-то горячее. Малышка описалась. «Господи, да успокой ты девчонку!» Джинна прижала дочку к себе. Ты прав. Имя не твоя. Не было твоей и никогда не будет. А сейчас убирайся, не то шерифа вызову. Не смей так со мной поступать, Джин. Это не шутки. А я поступаю. Представь, именно так я и поступаю. Ренльдс вскочил и стал рыскать по дому, с нарочитым шумом и грохотом рассовывая вещи по коробкам, в которых несколько месяцев назад их привёз. Даже чемодана нет. Как же я сразу внимания не обратила. Не домевала Джинат. Она села за кухонный стол, устроила на коленях хэми и, уставившись на часы, принялась отсчитывать минуты. Сейчас вернётся Бил и снова ударит. Хлопнула входная дверь, тяжёлые шаги заскрепели на крыльце. Рейнальд сходил туда-сюда, перетаскивал коробки, дверь не закрывал, и по дому вовсю гулял сквозняк. Наконец, сбил появился на кухне, и на грязном полу отпечатались рифлённые следы его ботинок. Гонишь меня? Что же, смотри. Он взял со стола бутылку Old Crow и объявил: "Даю тебе последний шанс". Джинат промолчала, она даже глаз не подняла. Вот значит как. Ладно. Не возражаешь, если хлебну на дорожку? Джинат схватила его стакан и швырнула через всю кухню. Бросок получился отменный, даже не бросок, а хлёсткий удар, как ракеткой по мечу. Швырнуть стакан Джинат решила в последнюю секунду. Она чувствовала, что поступает неправильно, но обратного пути уже не было. Стакан с глухим стуком ударился о стену и, не разбившись, упал на пол. Дженет зажмурилась и крепче прижала к себе Эмми, понимая, что случится дальше. Воцарившуюся тишину нарушал лишь звук, катящегося по полу стакана. Дженет ощущала волны гнева, исходящие от Билла. «Ничего, жизнь тебя проучит. Запомни мои слова, Дженет!» Тяжелые шаги заскрипели сперва в коридоре. Потом на крыльце он ушёл.